Ветер легкий рвет, а в сердце ад, кровь в висках набатом стучит. Не уйдет душегуб, не уйдет конократ, смерть за ним по пятам летит. Вот застало букло, сил свет оплот. Для путника пища и кров, но не время спать и не время есть, когда крови требуют кровь.